Далее, однако, с водкой произошли презамечательные события, лично мне подарившие определённые надежды насчёт судеб отечества. Тебе, я думаю, это тоже будет по душе. Первое заключалось в деимпериализации, децентрализации имиджа водки. В советское время, как известно, и непившим Главной водкой была либо московская, либо столичная, где бы ее не выпускали и чем бы не разила из бутылки. В первое постсоветское, во след орлам Смирновки, ты помнишь, полезли из любых заграниц и любой провинции и прочие столично-самодержавные символы. Но в этой жестокой конкурентной ситуации сумел, благодаря относительной простоте технологии, пробиться на рынок тот самый отечественный производитель, что очень важно, не московский, а тот, который в Москве называется провинциальный. Поддержанный зачастую своим губернатором, этот множественный производитель стал выпускать едва ли не в каждой области свою первоклассную водку. Символика названий изменилась принципиально. Названия не сошли на уровень вин, которые воспроизводят воду. микрогеографию, но закрепились на уровне субъектов федерации. Развал России на удельные княжества, о котором не ты один мне с беспокойством говорил, в части водочного производства состоялся, это я видел сам. И я же видел, что она казался одним из редких благих и реальных завоеваний рынка на пользу потребителю. Эти местные водки не имитирующие в отличие от левых столичный продукт не травят в отличие от левых потребителя и при умеренных ценах помаленьку наполняют местную казну местными не выключенными у центра деньгами Много ездивший по России я их много и пробовал и доложу тебе дружище я запах имеют пристойный вкус мягкий и даже перегар извиняюсь на утро умеренный Идея метить водку державным гербом связана не только с давней отечественной традицией госмонополии, но и с не менее давней идеей, что водка — главный напиток подданных империи, или по-другому, что водка — это русская душа. Мне с моими коллегами пришлось немало этим заниматься, и скажу тебе, что вопрос этот весьма серьезный, ибо касается самопонимания русских. По многократно повернулись, потверждённым результатом исследований люди, считающие себя русскими, считают русских прежде всего открытыми, простыми. В этом, собственно, заключается для них русский дух. Готовность открыть душу другому ценится как атрибут этой души. А водка, соответственно, ценится как средство это сделать. От того и хвалима родимая. Не тобой одним как напиток простой, прямой, открытый. При этом далее. Не тобой одним считается, что, мол, это мы такие, и вовсе не все народы так готовы открываться душой, и не все крепкие напитки столь же простые и прозрачные. Согласно традиции, которую я излагаю, не за тем, что ты ее не ведаешь, а за тем, чтобы далее показать ее изменения, пить водку надо не одному, а непременно сообща, Совместное распитие есть повод для особых отношений вроде дружбы, родства, впрочем, включающих взаимное причинение телесных повреждений. То есть водка выступает интегратором на уровне первичных коллективов. Настоятельное требование совместно выпить, а затем раскрыть душу или, в другой терминологии, попиздить. В этом контексте оказывается мерой достаточно разнообразной, жёсткого социального контроля внутри такого коллектива. Право на безудержность и право нарушения, которые признаются при этом за пьяным, жестокости этого контроля отнюдь не отменяет, ибо контроль касается помыслов, а не действий. Душа должна оставаться чистой. Душа. Незабвенная поэма Ерофеева. Ты ведь её, как сказал это себя, не отпускаешь. Трактует эту же тему, но не на грубо социологическом, а на изысканно философском уровне, и что очень важно, при этом не ставит под сомнение сами основания этой системы взаимоотношений. И вот, докладываю тебе, друг Е, в последние десятилетия произошло событие всемирно исторического значения, оно сыграло решающую роль в судьбе поэмы. Она, как говорится, утратила актуальность. Она лишилась роли потешной энциклопедии русской жизни, которую играла для многих роли ключа к душе народа, которую ей предлагали многие. Событие это отправило ее на совсем другую полку. Полку книг, не имеющих никакого познавательного, увеселительного, утешительного и иного прикладного назначения. В поколении, что много младше нас с тобой, в поколении родственников, повзрослевшим хоть и рано, но уже после кончины автора поэмы, а именно во второй половине 90-х. Эта система, это уравнение водка равняется душа, оказалось поставлено под сомнение. Пришедший на социальную сцену России новый средний класс в рождении и становлении которого главную роль сыграло упомянутое появление в России многочисленных иностранных и немногочисленных местных производителей, обнаружил совершенно новый подход к водке и к своей социальной идентичности. Этот класс молодых людей, менеджеров и служащих, специалистов и предпринимателей, всех так или иначе связанных с новым сектором экономики, был со школы и колледжа интегрирован в новую интернациональную, бытовую и офисную культуру. Не из них ли твой сынок, дружище Е, сынок, которого я так и не видел, но о котором ты с тревогой и гордостью рассказывал? Исследования, которые мне довелось проводить в этой среде, показали, что этика внутри этого класса диаметрально противоположно описанной выше традиционный под контролем жёстким и коллективным должно быть поведение. Внутренняя жизнь, чувства и душа, напротив, приватизированы. Они, если и открываются другому, то только по выбору, любовь, дружба, а не по ритуалу или требованию. Для этого поколения быть русскими Значит, быть не чудом и исключением, а быть такими же, как все, что в том числе означает иметь собственный язык, собственное лицо и собственное достоинство. Водка в этом пост-ерафеевском поколении занимает совершенно иное место. В ней впервые находят вкус, а не градус. Ей придают свой собственный вкус. смешиваясь с другими компонентами, лишают ее простоты, но и употребляют ее как один из множества напитков. В их мире никто не главный, и водка — не главный напиток, и уж тем более не государственный. Именно этот класс предъявил спрос на разнообразные напитки, как на тонко настраиваемые медиаторы общения, на сложные средства установления отношений. Табак с его дымком и ароматом также участвует в этой игре. Он уже не средство тёмного самоистязания, как сама сад, махра, помир или твоя прима. от грубости дыма, от вредных смол защищает угольный фильтр. Дело сигареты создавать атмосферу, амбиянс. Запах табака приобрёл особое значение. Лучше вообще не курить, но уж если то первое требование запах хороших сигарет. Ты сам рассказал это про сына, про его офис, куда не решаешься ходить, про запахи его офиса. Действительно. Именно этот новый средний класс предъявил основной спрос на парфюмы, новые духи и запахи. Они стали для него одним из важных знаков разметки времени и пространства, ролей и статусов. Но это другая история. А вот ещё как-нибудь увидимся и поталкуем. Будь здоров. Твой А. По договорённости с автором. Письмо четвёртое, обращённое к З, в данной публикации опущено.